«Журналистка». За завтраком к нему подошла очень красивая девушка и представилась журналисткой крупной московской газеты. михаил Андреевич, а вы не согласились бы дать мне интервью?» «На какую тему?» — уточнил он. «Ну, вы в последнее время стали достаточно популярной персоной, и читателям интересно было бы узнать кое-что о вашей личной жизни». «Исключено». «Подождите, отказываться я не договорила». Девушка соблазнительно облизнула красивые губы и закинула одну точеную ножку на другую. Боброву стало смешно, но он не подал виду. «Слушаю вас. Я сказала об интересе читателей к вашей личной жизни в связи с вашей возрастающей медельной популярностью. Не мешает ли она? Все хотят знать, каково это человеку с вашей, прямо скажем, нерядовой биографией вписаться в нашу жизнь. Вот как-то так. Пожалуйста, Михаил Андреевич, вы же джентльмен? Неужто вы откажете бедной журналистке? Ведь ваша супруга, кажется, тоже журналистка? Добавила девушка каким-то интимным тоном. Да, моя жена, ненавижу слово «супруга», тоже журналистка. И, пожалуй, я дам вам интервью, но у меня есть два условия. О, все что угодно. Во-первых, вы покажете мне готовый материал в том виде, в каком он пойдет в печать. «Ну, разумеется!» «И еще, вы не будете пытаться меня клеить!» Девушка вспыхнула. «Вы очень красивы, но я на такие штуки не покупаюсь. Предпочитаю нормальный, серьезный разговор двух профессионалов». «Да, вы правы. Извините, это я по привычке», — мило улыбнулась журналистка. «Обычно никто не возражает». «Значит, я исключение. Спасибо за урок». «Я полагаю, он будет не лишним» если вы хотите стать звездой журналистики «Ох, какой мужик! С ума сойти!» — подумала журналистка. «Я таких еще не встречала. Кремень! И ведь прав, тысячу раз прав, все эти дешевые приемчики на таких не действуют. А Бобров и думать забыл о ней. Было столько важных и интересных встреч, а потом еще фуршет, после которого все поехали в аэропорт». В Москве он подумал, поехать сейчас на дачу или остаться в Москве. Но так нестерпимо захотелось увидеть Марту, что он прямо из аэропорта машину, он оставлял там на стоянке, помчался на дачу. «Эх, я даже ничего и не везу», — сокрушенно подумал Бобров. «Некогда было даже по сторонам оглядеться». В доме было тихо и темно. Он на цыпочках вошел на террасу и слышал какие-то странные чавкающие звуки — Чуть привыкнув к темноте, он увидел, что на столе сидит Тимоша и прямо-таки со остервенением что-то жрет. Неужто мышь поймал? Заинтересовался Бобров и включил свет. Кот в испуге метнулся прочь, держа что-то в зубах. Бобров подошел к столу и чуть не умер со смеху. На столе стояло блюдо, явно приготовленное к его возвращению, вареники с вишнями. Один вареник уже был растерзан а второй Тимоша с дикой жадностью пожирал под столом. Бобров опустился на стул. Вареники на большом блюде, аккуратно прикрытым полотенцем, привели его в умиление. Милечка постаралась. Но что могло в этом блюде привлечь кота? Бобров сунул в рот один вареник. Вот так, без сметаны и вишневого сок, он показался ему совершенно невкусным. — Тимош, они что тебя тут, голодом морят? «Чего то на это польстился, а?» Кот, сообразив, что наказывать за воровство никто его не собирается, вскочил на колени хозяину и громко замурлыкал. Побров погладил кота. «Эй, брат, да ты, видать, загулял тут. А дамы за тобой плохо смотрят. Вон шкур-то пыльный, не чёсанный. Это ты после гулянока голодал. Понятное дело. Правда, ты вроде кострат. Ну и кострату погулять охота». Просто смысл прогулок другой. Ничего, я тебя приведу в божеский вид. Ах ты мой мурзавец! Вон как мурчишь. Миша, ты что тут делаешь ночью? На пороге стояла Милица Артемьевна. Милечка, это ты для меня вареников налепил? Если честно, не совсем. Марта почти ничего не ест. Говорит, лежать ей уже не в Магату. Вот я решил ее побаловать. Ну и тебя заодно. А я тут Тимошку застал. Он жрал эти вареники. Кот? В вареники? Первый раз такое слышу. И тем не менее. Я когда услышал эти звуки, подумал, он мышь поймал. Миша, ты доволен поездкой? Чрезвычайно. А как тут моя? Устала лежать, я ее понимаю. Ничего. «Послезавтра повезу её к Пыжику. Может, позволит уже ей встать?» «Может, пойдёшь, поспишь?» «Я в самолёте спал, пока не хочется. Я поем вареников, а? Только сметану и сок возьму?» «Конечно. Марта тоже вчера с удовольствием поела. Какая она чудная девочка, Мишка! Повезло тебе!» «Знаю. Ох, как вкусно! Я сахару поцыплю. Знаешь, мне предложили столько работы...» и он рассказал тетке о своем пребывании в Сочи. «И ты все предложения принял?» «Да. Это интересно, почетно, и к тому же сулит хорошие деньги. А на семью-то время останется. Марта говорила, вы ребенка хотите?» «Хватит времени на семью. Я умею его распределять. Кроме того, эта работа вовсе не требует ежедневного присутствия. Многое смогу делать и дома. Все чудесно, Мельчика. Ты, кажется, счастлив, Мишка. Кажется, так. Вот не думал, что когда-нибудь скажу такое. Спасибо, Милечка. Твои вареники — это мечта. А я, пожалуй, пойду все-таки под бочок к жене. Только постарайся ее не будить. Ты права. Пусть спит спокойно. Я посплю в гостиной. Он лег на диван, прикрылся пледом и уснул. Ну что ж, друзья мои, сказал доктор Алексахин, тщательно обследовав Март. Дела идут даже лучше, чем я мог предполагать. Постельный режим больше не нужен. Капельницы нужны через день, и только одна. Но таблетки придется пить. Вот эти три месяца, эти два, а там поглядим. Лето лучше пожить за городом, но, в принципе, все очень неплохо. Доктор, я не могу без работы. Моя работа тоже без меня страдает. Поверьте, мне от работы хуже не будет. А без нее я просто загнусь. Ладно, работайте. А то еще впадете в депрессию. А это никому не нужно. Ура!» Победно вскинула руку Марта. «Погодите, это еще не все. Вот этот флакончик всегда носите в сумке. Если вдруг почувствуете дурноту, немедленно брызните себе в рот. И забудьте о машине. За руль нельзя ни в коем случае. И с ребенком не спешите, успеете еще. А через месяц опять покажетесь мне. Ну вот, вроде бы и все. Доктор, «Спасибо вам огромное!» Марта прижала руки к сердцу. «Да, Пыжик, недаром мне сказали, что ты чудо-доктор. Ой, а почему вы Пыжик?» — улыбнулась Марта. «А у него шапка была. Он ею страшно гордился и хвастался. Мол, настоящий Пыжик. Но эту шапку быстренько украли. Да, а Боберт дознался, кто ее спер, но вернуть не удалось. Ее уже продали». А кличка приклеилась. Кстати, Марта Петровна, ваш муж в школе был редким занудой. Что ты брешешь, Пыжик, я просто хорошо учился, в отличие от многих. А еще он всегда защищал девчонок, даже самых поганых. Меня так воспитывали. — Доктор, а вы женаты? — вдруг спросила Марта. Бобров страшно удивился. — Нет, я в разводе. — А почему вы спросили? — Решили бросить Бобра? — Нет. «Но у меня есть чудесная подруга, она вдова, очень хорошая женщина, красивая, благородная». «Ты о Вике?» — спросил Бобров. «Конечно, и хозяйка она хорошая». «Звучит заманчиво», — рассмеялся Алексахин. «Но из таких знакомств обычно ничего не выходит». «Почему?» «Очень даже выходит, по крайней мере, куда надежнее, чем через интернет. Давайте отметим мое выздоровление. Я позову свою лучшую подругу» а Миша своего старого друга, который меня вылечил. Все будет совершенно естественно, вот увидите. А что, можно, но только давайте через месяц, а то праздновать ваше выздоровление рановато, голубушка. Можно сглазить. Вот если через месяц вы меня обрадуете, как сегодня, тогда, что называется, с дорогой душой уж не в защите Они простились и вышли в коридор. Подожди одну минутку. «Мне надо еще у него спросить», — сказал Бобров и вернулся в кабинет. «Пыжик, ты правду сказал? С ней все хорошо?» «Да. На данный момент все даже лучше, чем я ожидал. Но сказать, что она абсолютно здоровая, я не могу. Не волнуйся, Бобер, все будет хорошо с твоей женой. Она такая милая. А эта подруга что?» «Классная баба. Но если ты тоже так считаешь...» «Ладно, до встречи через месяц».